Пойдёшь. Кто-то сильный настойчиво потряс дверь. Тищенко сидел за столом и дописывал наряд на столярные работы. Поэтому крикнул, не поднимая головы: "Входи!" Дверь снова потрясли, сильнее прежнего. "Да входи, открыто!" Громче крикнул Тищенко и подумал: "Наверное, Витька опять нажрался, вот и валяет дурака". Дверь не слышно творилась. Две пары грязных сапог неспешно шагнули через порог и направились к столу, с Пашкой, наверное. Вместе ужирали. А я наряд за него пиши. В сапоге остановились и на Тищенко прозвучал спокойный голос: "Так вот ты какой?" Председатель. Тищенко поднял голову. Перед ним стояли двое незнакомых. Один высокий, с бледным, сухощавым лицом, в серой кепке и сером пальто. Другой, коренастый, рыжий, в короткой кожаной куртке, в кожаной фуфайке и сильно ушитых галюфе. Сапоги у обоих были обильно забрызганы грязью. — Что? Не ждал, небось? — высокий скупо улыбнулся, неторопливо вытащил руку из кармана, протянул ее председателю, широкую, коричневую и жилистую. Ну давай знакомится, дедтель. Тёщенко приподнялся, полный, коротконогий, лысый, по им мало роко высокого. Тёщенко, Тимофей Петрович, тот сдавил ему пальцы и быстро высвободив шест чеканил. На ну, меня зови просто товарищ Кедрин. Кедрин? Ага. Председатель наморщился. Что не слыхал? Да не припомню что-то. Карина стоя тем временем пристально разглядывающий комнату маленькими рысими глазками, отрывисто проговорил сиплым голосом. Ещё бы ему помнить. Он на собрании своего замышлёт, сам не ездит. И тряхнув квадратной головой, не глядя на Тищенко повернулся к высокому. Вот умора, бля, дожили. Секретаря райкома не знаем. Невысокий вздохнул, печально закивал. «Что поделаешь, Петь, теперь все умные пошли!» Тищенко минуту стоял, открыв рот, потом неуклюже выскочил из-за стола, потянулся к высокому. «Так, так вы, товарищ Кедрин! Кедрин, так шо ж вы, шо ж не предупредили, шо ж не позвонили, шо ж...» «Не позвонили, бля!» — насмешливо перебил его рыжий. «Пока гром не грянет, дурак не перекрестится, потому и не звонили, шо не звонили!» Он впервые посмотрел в глаза Тищенко, и председатель заметил, что лицо у него широкое, белесое, сплошь усыпанное веснушками. — Так мы б вас встретили, все б, значит, подготовили, и... — Я болел просто тогда, я знаю, что вас выбрали, то есть, ну, назначили, то есть, ну, ну, я рад очень, ну, рад я очень. На высокий рассмеялся, хмыкнул пару раз и рыжий. Тищенко сглотнул... провёл рукой по начавшей потеть лысине и зачем-то бросился к столу Так мы же ждали и готовились, готовились. Тут, конечно, мы ж старались и вот познакомиться, рады. Раздевайтесь-то, а где же машина ваша? Машина? Кедрин неторопливо расстегнул пальто и распахнул. Меркнул защитного цвета китель с кругляшком ордена. Машину мне в твоих огородах оставили. Увезла! Увезло! «Так вы б сказали, мы б...» «Ты вот что...» — перебил его Кедрин. «Мы сюда не лез сточить приехали». «Это...» — он мотнул головой в сторону Рыжего, который, подойдя к рассохшемуся шкафу, разглядывал корешки немногочисленных книг. «Мой близкий друг и соратник по работе. Новый начальник районного отделения ГБ, товарищ Мокин. И приехали мы к тебе, председатель, не на радостях». Он достал из кармана мятую пачку Беломора, винтил папиросу в уголок губ и рыскосплющил своими жилистыми пальцами. "Вот тебя говорят, поддёшь?" Тищенко прижал к груди руки и облизнул побелевшие губы. "Поддёшь я, спрашиваю. Кедрин захлопнул по пальто, но белая веснушчатая рукомокина неожиданно поднесла к его лицу зажжённую спичку. Секретарь Болезнадс шатнулся, И осторожно прикурил. Что молчишь? Ан небось и слова такого не слыхал, криво усмехнулся Мокин. Чем отличается падёш от подержа, не знает. Кедрин жедну затянулся, его смоглые щёки увалились, а лицо мгновенно постарело. Ты знаешь, что такое падёш? Знаю, выдавил Тищенко. Это когда скот дохнет. Правильно. «А падеж?» «Падеж?» — председатель провел дрожащей рукой по лбу. «Ну это ты без ну, без ну!» — повысил Голдс Мокин. «Падеж ту грамоте. Именительный, дательный, додательного да, мы еще доберемся!» — проговорил Кедрин, порывисто повернулся на каблуках, подошел к шкафу. «Чем это у тебя шкаф забит? Что это за макулатура, а? А это что?» Он показал папироса и на красный шёлковый клин, висящий на стене. По тусклому, покоробившемуся от времени шёлку тянулись жёлтые буквы: "Образцовому хозяйству". "Эт вимпел", выдавил Тищенко. "Вимпел образцовому хозяйству". "Значит, ты образцовый хозяин. Я полный не хозяин". Мокин подошел к заваленному бумагой столу. «Эй, ж говна развел!» Он взял косоисписанный лист. «Прошу разрешить моей бригаде ремонт крыльца клуба за наличный расчет. Бригадир плотников Виктор Бочаров. Ишь, что у него, а? А это за неимением казенного инструмента просим выдать деньги на покупку топоров девяносто шесть штук. Рубанков сто двадцать восемь штук, фуганков четыре штуки, гвоздей десяти сантиметровых семь целых восемь десятых тонны, плотники Виктор Бочаров и Павел Чалый. И вот еще... У-у-у, да здесь много... Мокин зашелестел бумагой. Приказываю расщепить казенное бревно на удобные щепы по безналичному расчету. Председатель Тищенко. Приказываю проконопатить склад инвентаря регулярно валяющейся веревкой. Председатель Тищенко. Приказываю снять дерн с футбольного поля и распахать в течение шестнадцати минут. Председатель Тищенко. Приказываю использовать барова Гучкова и Анастасия Алексеевны, В качестве расклинивающего средства при постройке плотины председатель Тищенко приказываю сидельникову Марии Григорьевне пожертвовать свой час на сваренный колодец, фонт общественного питания. Председатель Тищенко. Приказываю использовать обои футбольные ворота для ремонта фермы. Председатель Тищенко от Михалч. Смотри, мокин потряс расползающимися листками. Да вижу, и фильм вижу, заложив руки за спину, Кедрин рассматривал плакаты, нерешиливо налепленные на стены. "Товарищ Кедрин", торопливо заговорил Тищенко, приближаясь к секретарю. "Я не понимаю, ведь — А тебе и не надо понимать! Ты молчи, Громч! — перебил его Мокин, садясь за стол. Он выдвинул ящик стола и после минутного оцепенения радостно протянул. — Ешь-то двадцать! 20... А где собака зарыта? — Михалыч, иди сюда! — Кедрин подошел к нему. Они склонились над ящиком, принялись рассматривать его содержимое. Оно было ничем иным, как подробнейшим макетом местного хозяйства. На плотно утрамбованных, подкрашенных опилках лепились аккуратные, искусно изготовленные домики, длинная ферма, склад инвентаря, амбар, мехмастерские, сара и пожарная вышка, клуб, правление и гараж». В левом верхнем углу, где рельеф плавно изгибался долгим и широким оврагом, грудились десятка два разноцветных исп с присадниками, кладнями дров, колодцами и банями. То здесь, то там, в перемешку с телеграфными столбами, торчали одинокие деревья с микроскопической листвой и лоснящимися стволами. По дну оврага, усыпанному песком, текла стеклянная речка, на шлифованной поверхности которой были вырезаны редкие буквы «Река Сош». — Так. — Кедрин затянулся и, выпуская дым, удивленно покачал головой. — Это что такое? — Это план. — Товарищ Кедрин, это я так просто занимаюсь для себя и для порядка, — поспешно ответил Тищенко. — Где не надо, у него порядок. Склонив голову, Мокин сердито разглядывал ящик. — Ты что, и бревна возле клуба отобразил? — Да, конечно. — И что ты их всконстрелил-то? — Такой из паперов. Торцы позатыкал, а сама их-то краской такой желтенькой. Тищенко не успевал вытирать пот, обильно покрывающий его лицо и лысину. — Бревна возле клуба гнилые. Сумрышно проговорил Кедрин и, покосившись на серый кончик папиросы, спросил. — А кусты из чего у тебя? — Такую из конского волосу. — А изгородь? — И спичек. — А почему избы разноцветные? — Только, товарищ Кедрин, это я для порядка красил. Это вот для того, чтобы знать, кто живет в них, в желтых. те, которые хотели в Горту ехать, внутренние мигранты. Ага. Так я и покрасил. А синие, кто по воскресеньям без песни работал? Пороженц. Да-да. А чёрные? А чёрные план не перевыполняют. Тормозящие. Председатель Кну. Эш. Пересплодил выблядков. Макен в сердцах хватил кулаком по столу. Михалыч. Что же это, а? — У нас в районе все хозяйства образцовые. В передовиках ходим, рекорды ставим. — Что же это такое, Михалыч? Кедрин молча курил, поигрывая желваками костистых скул. Тищенко, воспользовавшись паузой, заговорил дрожащим, захлебывающимся голосом. — Товарищи, вы меня не поняли. Мы и план перевыполняем. Правда, на шестьдесят процентов всего, но перевыполняем. И люди у меня живут хорошо, и скот в норме, а падёшь, так это с каждым бывает. Это от нас не зависит, это случайность, это не моя вина. Это просто случилось, и всё тут, а у нас и порядок. И посевная в норме. Подвальное поле засеял. Перебил его Мокин, выдвигая ящик и ставя его на стол. Так засеял, чтоб лучше было, чтоб польза была. Верёвкой стенка напатит. Так это ж опять для пользы. — Для порядку! — Ну вот что, хватит болтать. Кедрин подошел к столу, прицелился и вдавил окурок в беленький домик правления. Домик треснул и развалился, накурок зашипел. — Пошли, председатель! Секретарь требовательно мотнул головой. — На ферму! Смотреть твой порядок! Тищенко открыл рот, зашарил руками по груди. — Так куда ж? Куда я? Да ше ты раскодах, хотелся ядрё на ваш, закричал на него Мокин. Надевайся, хочай да пошли. Тищенко поёжился, подошёл к стене, снял с гвоздя ленивый отник и принялся его напяливать костенеющими непослушными руками. Кедрин сорвался со стены, вымпел, сунул в карманы, повернулся к Мокину. А план ты и фильмч прекрати, пригодится. Мокин, понимающий, кивнул. Подхватил ящик под мышку, скрипя кожей, прошагал к двери, и распахнув её ногой, окликнул стоящего в углу тещенка: "Наш арабел, иди давай". За дверью тянулись грязные сеньи, заваленные пустыми мешками, инвентарём и проходявшимися пакетами с удобрением. Белые, похожие на рис гранулы набились в щели неровного пола. кростили под ногами. Тени обрывались к собачьим крылечкам, крепко влипшим в мокрую, сладко пахшую весной землю. В неё чёрную, жирную, переливающуюся под ярким солнцем, по щиколотки вошли сапоги тищенко и Кедрина. Мокин задержался в тёмных сенях и показался через минуту коренастый, искряпящий с ящиком под мышкой и папиросой в зубах. Солнце горело на тугих складках его куртки, село на глянцевом полумесяце козырька. Стоя на крыльце, он сощурился, шумно выпустил еле заметный дым. «Теплень-то, а! Вот жизнь, Михалыч, пошла! Живи только! Не говори! Природа и та радуется! Радуется петь! Как же ей не радоваться!» секретарь Россиина осматривался по сторонам. Мокин бодро сошёл с крыльца и по-матросски раскачиваясь, не разбирая дороги, зашлёпал по грязи. "Ну что, председатель, как там тебе? Показывай, веди, объясняй". Тищенко засеменил следом. "Так что же объяснять-то? Вот сейчас мехмастерская, там амбар, а там и ферма будет". Кедрин надвинув на глаза кепку, шёл сзади. Вскоре Маидан пересекся со страшно разбитым большаком, и Тищенко махнул рукой. Повернули и пошли вдоль дороги по зелёной только что пробившейся травке. Снег почти везде сошёл, лишь под мокрыми кустами лежали его чёрные наддреватые остатки. Вдоль большака бежал прорытый ребятишками ручеёк. растекаясь в низине огромной перегородившей дорогу лужей. В возле лужи лежали два серых вековых волона и цвела ободранная верба. А вот и верба. Мокин сплюнул окурок и разгребая сапогами воду, двинулся к дереву. Эх! Распушилась. Он подошёл к вербе, схватил нижнюю ветку и вдруг оглянулся, испуганно присев, вытирая в глаза. Во-о! Во! Смотри-ка, Тищенко с Кедреным обернулись. Из прикрытой двери правления тянулся белый дым. Господи, так что ж? Тищенко взмахнул руками, рванулся, но побледневший Кедрин схватил его за шеврон, зло зашипел: "Что, господи? Что, а? Ты куда? Тушить? У тебя ж он стоит". Он ткнул пальцем в торчащую на пригорке колончу. "Для чего она, я спрашиваю, а?" Тищенко, тараща глаза, задыхаясь, тянулся к домик. «Так сгорит, так тушить!» Насупившийся Мокин крепче сжал ящик, угрюмо засопел. «Это я, наверное. Спичку в синях бросил. А там тряпье какое-то навалено. Виноват, Михалыч!» Кедрин принялся трясти председателя за ворот. Закричал ему в ухо. «Чё стоишь? Беги их, каланче! Бей в набат! Туши!» Тищенко вырвался и сломя голову побежал к пригорку через вспаханное футбольное поле, мимо полёкших на земле ракит и двух развалившихся соисп. Запыхавшись, он подлетел к каланче и еле передвигая ноги, полез по гнилой лестнице. Наверху, подсопревшей, разваливающейся крышей висел церковный колокол. Тищенко бросился к нему и застонал в бессилие, впился зубами в руку. В колоколь не было языка. Еще осенью председатель приказал отлить из него новую печать взамен утерянной старой. Тищенко размахнулся и шмякнул кулаком по колоколу. Тот слабо качнулся и спустил мягкий звук. Председатель всхлипнул. Ели хорошно зашарил глазами, ища что-нибудь металлическое, но кругом торчало, скрещивалось только серое, изъеденное дождями и насекомами дерево. Тищенко выдрал из крыши палку, стукнул по колукулу, та она разлетелась на части. Председатель глянул на беленький домик правления и затряс, обхватив руками свою лысую голову. Я в двери в перемешку с дымом уже показалось едва различимое пламя. Он набросился на Колукол, замолотил по нему руками, закричал: "Кричи громче!" Спокойно посоветовали снизу. Тищенко перевернулся через перила, Кедрин с Смокиным стояли возле лестницы, задрав головы, смотрели на него. "Что ж не звонишь?" строго спросил секретарь. "Так языка нет, так не ответь." забормотал председатель Кедрин усмехнулся, повернулся к Мокину. Вот и тифимчик, как у нас. А плане тряпать да обещаниями кормить есть язык. А когда дело дойдёт, и нет его. Мокин понимающе кивнул, сплёвнула корака и крикнул Тёщенко: "Ну что, торчишь там, балбес, слезай! То горит ведь. Мы же слепые по-твоему. Слезай, говорю!" Тещенко стало осторожно спускаться по лестнице. Мокин тем временем подошёл к большому деревянному щиту, врытому в землю рядом с коло่นчой. На щите висели огнетушитель, багор, ржавый топор и черенок лопаты. Под щитом стоял прохудившийся ящик с песком. Эх. Понавешал, угрюмо пробормотал Мокин, поднатужился, И вытащил из двух колец огнетушитель. Кедрин подошёл к щиту, безгриво потрогал облупившееся давские ветер палица пальто. Тищенко, спустившись на землю, нерешительно замер у лестницы. Сейчас пробуем технику твою. Мокин перевернул огнетушитель к верху дном и трахнул им по ящику. Послышалось слабое шипение. Из чёрного обтянутого резины отверстия полезли пузыри, на закапала белая жидкость. Мокин повернулся к кедрину, в сердцах покачал головой. "Вот умор, блядь. Тошить, говорит, пойду. Он этим тошить". Собрався, секретарь Сердитов смотрел на шипящий огнетушитель, а потом объяснительное в райком. Средств нет, тушить было нечем. «И все ж это крыто, сволочь!» Тищенко съежился, крепче ухватился за лестницу. Внутри огнетушителя что-то мягко взорвалось. Он задрожал в руках Мокина. Из дырочки вылетела белая струя, ударила в щита, прокинула его. «О, стихия, бля!» — ошалел, захохотал Мохин, и с трудом, сдерживая рвущийся огнетушитель, направил его на замерзшего Тищенко. Председатель упал, сбитый струёй, загораживаясь пополз по земле. Смотри, Михаил, видишь? Закрывается! кричал Мокин, поливая Ещенко: "Закрывайся! Стыдно, знаешь чему, а? Эх, как стыдно!" Струя быстро стала слабеть и вскоре вся акла. Мокин поднял огнетушитель над головой, размахнулся и с победоносным рёвом метнул в стойку каланчии. Стойкой с треском сломалась, войшко дрогнуло. Мокин удивлённо заломил кепку на затылок. "А Михалыч, как у него по настроено? Соплёй перешебёшь". Тищенко, мокрый, выпочканый землёй, стонал, тыкался пятернями в скользкую глину, силясь приподняться. Секретарь брезгливо посмотрел на него, чиркнул спичкой, прикуривая. "Ну, соплёй не соплёй". «А голыми руками, это точно!» Он шагнул к вышке, схватился за стойку и начал трясти ее. Мокин вцепился в другую. Вышка заходила ходуном, с крыши полетели доски, посыпалась труха. «Ну-ка, Михалыч, дружней! Дружней!» Мокин уперся ногами в землю, закряхтел, раздался треск. Стойка Мокина переломилась. И колонча, едва не задев председателя, медленно рухнула, развалилась на гнилые бревна. Вот и проверили на прочность, — тяжело дыша проговорил Мокин. Кедрин вытер о полу выпачканной трухой руки, прищурился на громоздящиеся бревна. Председатель стоял, опустив мокрую голову. Смешкова этого ватника капала грязь и вода. Кедрин сунул руки в карманы. Ну что, брат, стыдно? Тищенко ещё ниже опустил голову, всхлипнул. Да дожил ты до стыда такого. Тебе какой год-то, а? 56-ой, простонал председатель. А ума как у трёхлетнего. Мокин, склонившийся над макетом, что-то рассматривал. Точно. заширювшийся кедр выпускал дым. И кто ж тебя выбрал такого? Ну, народ, народ, секретарь засмеялся, подошёл к Мокину. Ну как с таким говорить? Да никак не говори, Михел. Оставь ты этого мудака, лучше мне помоги. А что такое? Да вот, недолго сдвинув кепку на затылок, Мокин скреб плоской лап. Не пойму я одного, У нас колончасы щитом упали, а тут они стоят себе целехоньки. Что ж делать? Кедрин присел на корточки, наморщил брови. От крохотной колончи на крашеной опилке падала треугольная ребристая тень. Рядом стоял красный щит. На нем можно было разглядеть микроскопический огнетушитель, багор, топор. и даже черенок лопаты. Кедрин долго сидел над планом, задумчиво попыхывая папиросой, потом порывисто встал и по-чапаевски махнул рукой. — А ну, вали их пить к чертовой матери! Молиться на них, что ли? Точно — Точно! Мокин нагнулся и щелчком снес сначала колончу, потом щит. Красный огнетушитель запрыгал по макету, скотился на полированную поверхность реки. А вот тот мы тебя и к ногтя подла, наочерелся Мокин и ловко раздавил его выпуклым прокуренным ногтем. Кедрин бросил окурок, сплюнул и посмотрел через поле. Правление горело. Квощи жёлтого пламени рвались из окошка и двери. Вокруг домика стояли редкие зеваки. Ну вот, годится. Маркин подхватил подмышку ящик. Теперь можно и дальше. Пошли, Михалыч. Идём, Петя, идём. Кедрин хлопнул его по плечу и мотнул головой по норо стоящему Тищенко. Иди вперёд, пожарник. Председатель послушно поплёлся, с трудом перетаскивая оборши и грязью сапоги. Возле мехмастерской они столкнулись с босаногой бабой. и двумя небритыми, пропавшими соляркой мужиками. Баба загородила Тищенко дорогу. — Петрович, чё это там горит-то? — Правление, — сонно протянул председатель. — Да не уж! Тищенко молча отстранил её и зашагал дальше. Но баба засеменила следом, поймала его грязный рукав. — Да как же, да как правление? Загорелось-то! Загорелся. Ох, мамшка моя, пропела баба и прикрыла рот коричневой рукой. Тищенко вздохнул и побрёл по дороге. Мужики отарапелу смотрели на него мокрого, сутулого и грязного. Баба окнула и част шлёпая босыми ногами по грязи, снова догнала его. Да как ж, Петрович, мож, оно не само мож поджог то, а? Отстань. Что ж, отстань-то. Те ж отстань-то. Она Россию нас остановил, сопровождая его глазами. Кто ж поджог правление? Ансам Живарес и поджог, проговорил Макен, обходя бабу. Кедрин шёл со льдом. Баба охнула, мужики удивлённо переглянулись. Кедрин повернулся к ним и сухо проговорил: "Но вместо того, чтобы глаза пялить, хлеб пожар тушить. А кто поджог и зачем не ваша забота. Разберёмся". Железные ворота мехмастерской были распахнуты настюш. Тищенко первым вошёл внутрь, огляделся и не найдя никого, втянул голову в плечи. Так вот, это мастерская наша. Макин с кедренным вошли следом. В мастерской было холодно, сумрачно и сыро. Пахло соляркой и промасленной ветушью. Посредине Поперек прорезанного в бетонном полу проема стояли трактор со спущенной гусеницей и грузовик без кузова с открытым капотом. Рядом на грязных, бурых от масла досках лежали части двигателей, детали, тряпки и инструменты. В глубине мастерской возле большого, но страшно грязного, закопченного окна лезли друг на дружку три длинные, похожие на насекомых, сейлки. Вокруг глухой кирпичной стены теснились два верстака с разбитыми тисками, токарный станок, две деревянные колоды и несколько бочек с горючим. Повсюду валялась разноцветная стружка, куски железа, курки и тряпки. Кедрин долго осматривался, сцепив руки за спиной, потом грустно спросил: "Это, значит, мастерская такая? А «Так, куда вот Такая, отозвался Тищенко. Секретарь вздохнул, тоскливо посмотрел в глаза Мокину. Тот набычился, крепче сжал ящик. Эй, где ж твои работнички? На пожаре, верно? Или обедают? Кедрин многозначительно хмыкнул, подошёл к машине, заглянул в капот. Заглянул и Мокин. Их внимательно склоненные головы долго шевелились под нависшей крышей, фуражки сталкивались с козырьками. Вдруг секретарь вздрогнул и, тронув Мокина за локоть, ткнул куда-то пальцем. Мокин тоже вздрогнул, что-то оторопело пробурчал, а немедленно распрямились и снова посмотрели в глаза друг к другу. Лица их были бледные. Тищенко с трудом сглотнул подступивших горлу комок, прижал руки к груди и забормотал. — Так вот, готовимся, товарищ Кедрин, к посевной, и технику, значит, исправляем, и чтоб в исправности была, чтоб справная, стараемся, чиним, и все в срок, все по плану, вовремя, значит, стараемся, — Кедрин оттопырил губы и покачал головой. Мокин обошел трактор и остановился возле бочек. — А это что? — Бочки? — С соляркой и бензином. Рыжие брови Мокина удивленно полезли вверх под кожаный козырек. — С бензином! Угу — Угу! Мокин растерянно посмотрел на секретаря. Тот протянул чуть слышное. — Да... Вздохнул и вышел вон. Мокин подбежал к бочкам. — Мы шо ж? «Прямо с бензином и стоит!» «Так стоит, конечно!» «А как же нам?» — встрепенулся было председатель, но Мокин власно махнул рукой. «Которая?» «Так, наверное, крайняя справа!» Мокин быстро вывинтил крышку, наклонился, понюхал. «Так и есть! Бензин!» Он шлепнул себя по коленям, ошалел и хохотнул и повернулся к председателю. «У тебя стоит бензин?» стоит, конечно, в башке. В башке. Просто. То, конечно, да как, конечно. Как, конечно, грызак ты сопатой раскорится твоя мать. Ведь вот подошёл я, он порывисто отбежал и театрально подкрался к башке, подошёл, значит, так, поднатужившись, он толкнул ногой бочку. Она с грохотом опрокинулась. Из отверстия хлынул бензин, и готово. Тищенко раскрыл рот, растопырив руки, потянулся к растущей луже. «Так зачем же так льется ведь?» Но Мокин вдруг присел на широко расставленных ногах. Лицо его окаменело. Он вобрал голову в плечи и, скосив глаза на сторону, выцедил «Ана-ка! Ана-ка!» «К ебени матери, быстро, чтоб духа твоего пшел!» И словно пороховой гарью шибануло из поджавшихся губ Мокина. Ноги председателя заплелись, руки затрепетали, и он вылетел, чуть не сбив стоящего у ворот Кедрина. Тот цепко схватил его за шиворот. Зло зашипел сквозь зубы: "Куда? Куда лыженого стрелочник? Стой!" И штрекс, самородок, и трехнув пару раз, сильно толкнул. Тищенко полетел на землю. Из распахнутых ворот раздался глухой и гулкий звук, словно 10 мужчин встряхнули тяжёлый персидский ковёр. Внутринности мастерская светились Из нее выбежал Мокин. Лицо его было в копоти. Губы судорожно сжимали папиросу. Под мышкой по-прежнему торчал ящик. — А ты тедрен, Матрен Михайлович! Спичку бросил. Кедрин удивленно поднял брови. Тищенко взглянул на рвущееся из ворот пламя, вскрикнул и закрыл лицо руками. Мокин растерянно стоял перед секретарём. Вот "А ты, Кася?" Тот помолчал, вздохнул и сердито шлёпнула его по плечу. "Ладно, не бери в голову. Не твоя вина". И прищурившись на оранжевые клубы зло протянул: "Это дейть наш виноват. Техника безопасности ни к чёрту". Солочь тищенко лежал на земле. И плакал. Мокин выплюнул папиросу, подошел к нему, ткнул сапогом. «Ну ладно, старик, будет выйти-то!» «Всякое бывает!» И, не услышав ответа, ткнул сильнее. «Будет выйти-то, говорю!» Председатель приподнял трясущуюся голову. Кедрин, поигрывая желваками скул, смотрел на горящую мастерскую. «Эх, ма!» Мокем сдвинул фуражку на затылок, поскрёб лоб. Ох, и занялось-то. В один момент, и вспомнив что-то, поспешно положил ящик на землю, склонился над ним. А у нас стоит родная целёхонькая. О, Михалыч, законы физики! Кедрин подошёл, быстро отыскал на макете мастерскую, протянул руку. Приземистый домик с прочерченными по стенам кирпичами затрещал под пальцами секретаря, легко отстал от фальшивой земли. Кедрин смело швырнул в грязь и припечатал сапогом: "Ну вот, председатель. И здесь ты виноват оказался. Всё из-за тебя. Из-за него, конечно, гниды", подхватил Нокин. Как технику безопасности соблёл, раз уж загорелся бы. Тишин сидел на земле, бессильно раскинув ноги. Кедрин толкнул его сапогом. "Слушай, а что это там на хелме?" Танбар с трудом разлепил посеревшие губы председатель. "Зерно хранишь?" "Зерно, картошку семенную." "И что? Много ел у тебя?" с издёвкой спросил секретарь. "Так хватит, наверное", косясь на ревущее пламя. Тищенко, дрожащей рукой, провел по лицу. «Хватит? Ну, — Хватит? — Ну, дать-то бог! Кедрин зло рассмеялся. — А то, может, потащишься в район лбом по паркету стучать. Мол, все, что имели, государство отдали, на посев не осталось. Мне ведь порассказали, как вы со старым секретарем шухарились, то втугнали дачки и втирали. Ты мне, я тебе, деятели. Мокин вытирал платком закопченное лицо. Старетон, верно. Паскуд страшный был, говнеет. Наркозом потворствовал, с органом не дрожал. Самостоятельный ёлх, на собраниях всё своё вякал, а ты да вякался. Тищенко тяжело поднялся, встал и тряхвётся. Кедрин презрив глядел его, пухлого, лысого, с нок до головы выпочкано во землёй, потом повернулся к Мокину. Ну что, Ефимч? Сбегай-ка ты в амбар. Грен, как там? Что к чему? Лады! Мокин кивнул, подхватил ящик и бодро потрусил к амбару. Крыша мастерской затрещала, захрустела шифером и тяжело провалилась внутрь. Пламя хлынуло в прорехи, быстро сомкнулось, загудело под почерневшими стенами. Тищенко всхлипнул. Кедрин загородил со рукой от наплывающего жара. толкнул председателя: "Пошли, а то сами сгорим. Веди на ферму". Тищенко, как лунатик, попёрся по дороге, наступаясь, разбрызгивая грязь, с трудом выдирая сапоги из коричневой жижи. Секретарь перепрыгнул лужу и зашагал сбоку по серой проschlагодной траве, в пылающей мастерской. Глухо взорвалась бочка и защёлкал шифер. Мокин догнал их на спуске в узкий и длинный лог, по склонам сплошь заросшие вняком и орешником. Ломая сапожищами бурьян, он бросился вниз, крича к Ядрину «Михалыч!». Секретарь с председателем остановились. Мокин подбежал, запыхавшийся красный с тем же ящиком-макетом под мышкой. От него пахло керосином. «Михалыч, во дела!» — забормотал он, то и дело поправляя ползущую на лоб фуражку. «Проверил я! Проверил!» «И что?» — Кедрин вынул руки из карманов. «Да умора, бля!» — зло засмеялся Мокин, сверкнув рысьями глазами на Тищенко. «Такой порядок! Куром насмех! Подхожу к амбару, он раскрыт. Возь там какая-то бабища и старик столетний. Я к ним выгорю, кто такие?» Она мне отвечает, я, дескать, кладовщица, а это сторож. Но я чин-чинарём спрашиваю их, а что вы делаете, сторож и кладовщица? Да, говорит, зерно смотрим к посевной. Дескать, где подгнило, где цирело, скормал, сортировать начнём. И снова к мешкам шуруют, по ним развязывают, смотрят. Я гляделся, вокруг грязь страшенная, гниль, говно, крысины, не передохнуть. А в углу, значит, стоит канистра и лампа керосиновая. Я снова к бабе. А это, говорю, что керосин, говорит, здесь электричество? Нет, должно быть, крысы провод перегрызли. Так вот, говорит, приходится лампой пробавляться. Кедрин помрачнел. По смуглым поджавшимся щекам его вновь заходили жилваки. Ну вот тогда я ящик положил, тогда вот и тихохонько... Мокин аккуратно опустил ящик на землю и, крадучись, двинулся мимо секретаря. Тихонько к мешкам подхожу к развязным и... «Ток, ток, ток!» — он стал пинать с сапогом в воздух. «Ну и повалились они!» «И зерно посыпалось? Ну, скажу тебе прямо!» Мокин набычился, надвигаясь на секретаря. «Говяное зерно! Говяное! Серое, понимаешь!» Он надкинул руку, обризгливо зашевелил короткими пальцами. Мокрое, пахнет, понимаешь, какой-то блевотиной. Кедрин повернулся к тещеньке. Председатель стоял, не живьём, не мёртв, бледный, как смерть, с отвалившимся мелко дрожащим подбородком. Так вот, продолжал Макин, как зерно посыпалось. «Эти двое шесть ко мне?» «Эх ты, говорят, сучьевыми, а ты, кричат, грабитель, насильник, мы тебя сдадим, куда надо, народ судить будет!» Особенно старик разошел с бородой трясет, ногами топает, да и баб тоже. Но я молчал, молчал, да как старику справа трясет, через мешки кубрием, баб охнула, да к двери... Я аж к конца заевка хвати на визить. Плот так соскочил, я её за седые патлы. Да какая псент башкой бц аж брёвна захудели. Повалилась она, хрипит. Старик, тож, узерне стонет. Ну, тут я им лекции прочёл. Кедрин понимающе закивал головой. О технике безопасности и об охране труда. Я в международном положении только вижу. Не действует на их самосознание ничего. Стонут да хрипят по-прежнему, как свиньи голодные. — Ну, Михалыч, ты меня знаешь, я человек терпеливый, но извини меня! Мокин насупился, обиженно тряхнул головой. Когда в душу насрут, здесь и камень заговорит. Кедрин снова кивнул. — Ах, кричу, дармоеды вы, сволочи! Не хотите уму разуму учиться? Ну тогда я вам на практике покажу, что по вашей халатности случится может. Схватил канистру с керосином и на зерно плесь, пресс, спички вынул и поджёг, а сам вон отыск ос весь. Макенс глотнул и переведя дух тех сказал: "Дай закурить, что ли?" Кедрюнов вытащил папиросы. Они закурили. Секретарь, выпуская дым, посмотрел вверх. По бледно-голубому небу ползли жиденькие облака. Воздух был тёплым, пах сырой землёй и гарью. Слабый ветер шевелил голые ветки кустов. Секретарь сплюнул, тронул мокину за плечо. Ты на плане отметил? Ах, как же встрепенулся тот, прямо как выскочил сразу и выдрал он протянул кедреный ящик. На месте амбара было пусто. Леща остался светлый прямоугольник со следами вырванных скорням стен. Полюбуйся, подлец, на свою работу, крикнул секретарь. Маккен повернулся к Тищенко и медленно поднял ящик над головой. Солнце сверкнуло в полоске стеклянной речки. Тищенко закрыл глаза и попятился. Что стёт берёт? Кедрин бросил в траву искушенный окурок, тронул за плечо отцепиневшего Мокина. Ладно. Пошли петь. Тот сразу обмяк, бесильно опустил ящик, заскрепел кожей. За этой гнидой на ферму. Да. Ну, пошли-то к пошли. пошли. Макин лениво подхватил ящик, погрозил кулаком председателю. Тот пошатанулся и двинулся вниз, вбрав голову в плечи, поминатно оглядываясь. Дно врага было грязным и сырым. Здесь стояла чёрная вода с остатками снега. От неё тянуло холодом и пахло мокрым тряпьём. То здесь, то там попадались неряшливые предметы: ржавые спинки кровати, консервные банки, бумага, бутылки, доски, полусожжённые автопокрышки. Тищенко осторожно обходил их, косился, оглядывался. И брел дальше. Он двигался словно плохо починенная кукла. Спрятанные в длинные рукава руки беспомощно болтались. Лысая голова ушла в плечи, под неуверенно ступающими сапогами хлюпала вода и хрустел снег. Кедрин с Мокиным шли сзади, громко переговаривались, выбирая места по суше. Возле торчащего из пожухлой травы листа жести они остановились, не сговариваясь, откинули полы и стали расстегивать ширинки. «Эй, Иван Сусанин!» — крикнул Мокин в грязную спину Тищенко. «Притормози!» — председатель остановился. «Подходи, третьим будешь!» «Я угощаю!» — Мокин рыгнул и стал выписывать лимонной струей на ржавом железе кренделя и зигзаги. Струя Кедрина, потоньше и побесцветней, ударила под загнувшийся край листа в черную, гневно забармотавшую воду. Тищенко робко подошел ближе. — Что, брезгуешь компании? — Мокин тщетно старался смыть присохший к жести клочок газеты. — Так не хочу я. — Просто не хочу. — Знаем, не хочу. — Кабы нас не было захотел. — Правда, Михалыч? — Захотел бы, конечно. Он такой. — Так шо ж вы, так... — Да скажи прям, захотел бы! — Так нет ведь... — Захотел бы! Ой, захотел! Макин долго отряхивался, раскорячив ноги. Застегнувшись, он вытер руку о глюфе и продекламировал. — На севере диком стоит одинокая сосна! Кэдрин, запахивая пальто, серьёзно добавил: "Сна мокин заржал.